Мировоззрение дурака Мир дураков черно-белый, стабильный и понятный. Людей они делят на хороших и плохих. Хороших они любят больше, чем те заслуживают. Плохих ненавидят сильнее, чем стоило бы. Есть образованные дураки, усвоившие, что правильным иногда бывает не черное, не белое, а среднее. То, что правильно быть может еще и полосатое, и в крапинку и прочее, для них уже слишком сложно. Все сущее у дурака разделяется на то, что он знает и то, что и знать не хочет. Он знает, что он все знает. Он знает все, что ему нужно. Но это касается обобщенных теоретических представлений. В отношении же бытовых мелочей дурак весьма любопытен. Умный может смириться со своим незнанием и спокойно жить в мире, который он понимает слабо. Не таков дурак. Он либо думает, что знает, либо впадает в отчаяние. Ниже следующие соображения являются очевидными для умников и органически неприемлемыми для дураков. И таким образом, можно сказать, прочерчивают границу между этими двумя типами личностей. Первое. То, что сегодня считается истинным, завтра может оказаться ложным. И наоборот. Если какая-то точка зрения широко признана, это еще не значит, что она правильная. То, что хвалят по телевизору и в газетах, может в действительности быть плохим. То, что ругают – хорошим. Любимец народа может на самом деле оказаться негодяем. Враг народа – хорошим человеком. Второе. Даже если вы в чем-то абсолютно уверены, ваше мнение все равно может оказаться ошибочным. Третье. В хорошем может быть что-то плохое. В плохом – хорошее. Четвертое. Если что-то сначала хвалят, а потом ругают, или наоборот, это что-то может оставаться неизменно хорошим, или неизменно плохим, или никаким. То, что хорошо для одной ситуации, может оказаться плохим для другой, и наоборот. Пятое. Новое не всегда лучшее, не всегда нужное. Шестое. Быть по долгу счастливым – вредно. Умеренные неприятности идут на пользу. Жизнь – борьба. За благо и за справедливость надо сражаться. Проблемы есть у всех, но не все о них говорят. Кто не в состоянии справляться со своими проблемами, тому удел вымирание. Седьмое. Бога может и не быть, ученые склонны ошибаться. Ложь бывает во благо, истинная справедливость всегда в дефиците. Но со всем этим вполне можно жить.